Он ходил по городу, расспрашивая людей, надеясь найти человека мудрее его. Он думал, что много времени это не займет, поскольку знал про себя, что никакой он мудростью не обладает, ни малой, ни большой. «И клянусь вам, о мужи Афинине, собакой клянусь, уж вам-то я должен говорить правду, результат моей миссии был таков. Те, что пользуются самой большой славой, показались мне самыми бедными разумом, а другие, те, что считаются похуже, более мудрыми и одаренными. Сначала он пошел к человеку, который слыл особенно мудрым, человеку государственному, имени которого он не стал называть, и поневоле убедился, что на самом деле человек этот мудрым не был, а только казался мудрым другим, и особенно самому себе». Уходя от него, я рассуждал сам с собою, что этого-то человека я мудрее, потому что мы с ним, пожалуй, оба ничего в совершенстве не знаем. Но он, не зная, думает, будто что-то знает, а я, коли уж не знаю, то и не думаю, что знаю. От него Сократ пошел к другому, обладавшему еще большими притязаниями на мудрость, и убедился в том же самом и оттого получил еще одного врага. Люди государственные озлоблялись, узнавая от Сократа, что не способны мудро говорить о политике, которую они проповедуют. Одаренные поэты также не смогли толком объяснить лучшие места своих сочинений или происхождение своих метафор. «Брал я те из их произведений, которые всего тщательнее ими отработаны», и спрашивал у них, что именно они хотели сказать, чтобы, кстати, и научиться от них чему-то. И поверите ли, чуть ли не все присутствующие здесь сегодня лучше могли бы объяснить их поэзию, чем они сами. И в то же время они, будучи поэтами известными, мнили себя мудрейшими из людей и в остальных отношениях, чего на деле не было. Ремесленники, с которыми он беседовал, грешили тем же несовершенством разумения, заслонявшим их достоинство. Они знали многое, чего он не знал, и этим были мудрее его. Но даже хорошие ремесленники впадали в ту же ошибку, что и поэты. Поскольку они хорошо владели своим искусством, и каждый знал что-то свое, они верили также, что разбираются в разного рода высоких материях и утешались мыслью, будто знают вещи, которые были выше их разумения. Сократ же утешился мыслью, что превосходит их всех в одном отношении. Он знал, что ничего не знает. Вот от этого самого исследования многие меня возненавидели, при том как нельзя сильнее и глубже, отчего произошло и множество клевет. Ибо мои слушатели всегда воображают, что сам я мудр в том, относительно чего отрицаю мудрость другого. Тогда как мудрость его состоит в знании, что ничего его мудрость не стоит, и что мудр только Бог, какое же наказание может он назначить себе, как самое заслуженное?